История пятая. Книга воздаяния. Стояла ночь. Столица стынула в густом тумане, через который с трудом пробивался лунный свет. Мутную тьму безуспешно пытались разогнать фонари через равные промежутки, пятнавшие желтым светом серые булыжные мостовые. Вокруг блестающего светом великолепием здания посольства стояло полицейское оцепление, Район, где размещались посольства и селились их работники, славился строгой охраной, однако сегодня блестителей порядка было особенно много, причём некоторые имели при себе огнестрельное оружие. Видимо, в посольство прибыла какая-то важная персона. Казалось, в самом воздухе чувствуется напряжение. Внезапно один из стражей шагнул вперёд, поскольку увидел человека, идущего к воротам нетвёрдым и каким-то скованным шагом. «Эй, стоять!» приказал полицейский. Нарушителем оказался невысокий мужчина средних лет. Он не выглядел особо подозрительным, не имел видимого оружия и агрессии не проявлял. Однако смесь зловещей ауры и странного запаха, исходившего от него, сразу вызывали тревогу. «Простым гражданам проход воспрещен! Уходи немедленно!» — крикнул полицейский и стукнуло землю длинной дубинкой. Однако возмутитель спокойствия не остановился. Страж порядка с грозным видом подошёл ближе. «Ты что, не слышишь? Таким, как ты, сюда нельзя! Эй!» Он хотел оттолкнуть мужчину палкой и застыл. Нарушитель неожиданно схватил его за воротник. «Ах ты!» Полицейский попытался сбросить руку, но не смог и пошевелиться. Стянутые воротником шейные позвонки затрещали под натиском нечеловеческой силы. Из горла вырвался мучительный вскрик. «Эй, Том! Ты что делаешь?» Остальные стражи порядка поспешили на помощь товарищу и попытались повалить мужчину. Однако тот даже не покачнулся, скинул вцепившихся противников и отшвырнул их, как деревянные кегли. Послышался хруст ломающихся костей, крики и мучительные стоны. Незнакомец перешагнул через корчащихся людей и медленно двинулся вперед. Было холодно, Однако с его губ не срывался пар. Вместо этого усилился и стал ясно различим запах. Смрад разлагающегося трупа. Лишённое выражение лицо внушало ужас и отвращение. Встревоженные полицейские поспешно выхватили оружие. «Огонь!» Загремели выстрелы. Игнорирующий крики выстрела мужчина чуть вздрагивал при каждом попадании. Но и только. Он продолжал идти. Несмотря на отлетающие и повисающие ошмётки плоти. Всерьёз перепуганные полицейские ненадолго прекратили огонь. «Да что же это?» – прозвучал чей-то дрожащий голос. И в наступившей краткой тишине стало слышно бормотание нападавшего. Он с бессмысленным выражением лица бессвязно повторял. «При... призрачная книга!» Едва слышный тусклый голос растворялся в ночном тумане. Эпизод двенадцатый. Воду для Вендетты. Часть 1 Вечер. На углу одной из столичных улиц стоял большой мотоцикл без обозначения марки. Американская военная модель с двухцилиндровым двигателем и оснащенный ветровым стеклом коляской справа. На его сиденье оперся высокий мужчина. Он был одет в длинное пальто до земли, напоминающее султану, и грубые кожаные ботинки, как у ковбоя. В руке он держал длинный металлический посох с похожим на кадила наконечником. Странный субъект выглядел одновременно и как священник, и как охотник за наживой. Но вид ему было чуть больше двадцати пяти лет. Лицо незнакомца выглядело на удивление привлекательным, однако угрюмо поджатые губы отбивали всякое желание приближаться. Плотно стянутые в хвост пепельные волосы падали на спину, а меж бровей пролегала глубокая морщина, точно у философа, познавшего всю скорбь мира. Рядом с ним в коляске сидела красивая стройная девушка лет 16 17 Белоснежная кожа, длинные серебристые волосы, будто кукла, изящное произведение искусства. «Ужасное небо, Дахал!» С ироничной насмешкой спросила она у мужчины. Его наряд бросался в глаза, но девушка выглядела еще причудливей. Сребровласая была затянута в белую одежду, полностью скрывающую тело. Толстую ткань крепко удерживали кожаные ремни, сковывая движение. Будто смирительная рубашка для перевозки опасных преступников. Несмотря на украшения из заборок и кружев, это одеяние явно было создано для того, чтобы сдерживать девушку. Кроме того, тут и там на рубашке тускло блестели старые замки. Множество запоров скрепляли ремни, так что юная особо почти не могла шевелиться. «Сказал же, умолкни, Флам!» Бросил Хал недобрым тоном, каким обычно говорит полицейский с преступником. Однако девушка по имени Флам, похоже, не оскорбилась. «Да ладно, скучно ведь. С тех пор, как мы прибыли сюда...» «Сверху одна хмарь!» Изобилие туманов и мороси объясняется географическим положением. «Загрязнение воздуха дымом заводов только усугубляет ситуацию». «Хм, а город и правда мрачный. Идеальное место для мрачного парня вроде тебя, на да? Сказала она, явно стараясь поддеть. Халл чуть скривился. «Умолкни. Хочешь, чтобы я от тебя избавился, мусор?» Флам весело рассмеялась. «Что это с тобой?» «Похоже на детское проявление любви. Хочешь делать гадости интересующие тебя девушке, да? Обострение гормонов?» «Захлопни свой ядовитый рот, куклоподобная!» «Ха! Кстати, чего ты здесь круги нарезаешь? Очаровала мрачная аура мрачного города? Или же дело в законе притяжения мрачных вещей друг к другу? Каких ещё мрачных вещей, тупица?» С отвращением ругнулся Хау. Сребровласая обиженно надула губы. «Тогда что мы тут делаем?» «Ты же знаешь, что четыре дня назад произошло нападение на посольство». Тяжело вздохнув, спросил Хау. «А, это...» Флам кивнула. «Какой-то мужик попер прямо на полицейский кордон. Кажется, он пытался прорваться, размахивая чем-то острым?» «Да, ранил семерых полицейских, после чего был застрелен». Девушка удивлённо сощурилась. В одиночку делал семерых? Но точно необычный тип. Возможно. М? До широких масс информация не дошла, но, похоже, полиция сделала по нему около двадцати выстрелов. А он шёл не останавливаясь. Ха-а-а! -ха -ха -ха. выдохнула Флам. Вот это мужик! Бессмертный, что ли? Или... «Мёртвый с самого начала!» Грубо бросил Хал. «Ха! Так он был не обычным мужиком, а мёртвым мужиком!» На рассвете, когда его коснулся солнечный свет, он рассыпался как ком земли и исчез. «Живой мертвец? Вудо-замби? Восточная техника поднятия трупов?» Брезгливо выдохнула Флам. «Сейчас она выглядела как школьница, увидевшая таракана». Халл коснулся подбородка. «В любом случае, у него должен быть хозяин. Тот, кто знает, как создавать живых мертвецов». «Намекаешь на призрачную книгу? Значит, за атакой на посольство стоит обладатель запретных знаний?» Насмешливо спросила Сребровласая. При упоминании призрачной книги на лице мужчины, казалось, промелькнуло озлобленное выражение. Однако он спокойно ответил. «Полагаю, это весьма вероятно». Однако на посольство напали четыре дня назад, разве не так? Теперь преступника не подумать приближаться к тому месту. Нет. Покачал головой Халл. Он на этом не остановится. Думаю, его истинная цель еще не достигнута. Фламм недоуменно взглянула на него. Какая еще истинная цель? Несколько дней назад в столицу прибыли главы многих стран, чтобы обсудить послевоенное восстановление Европы который был нанесён критический урон. Да? И что? Как думаешь, что произойдёт, если к месту проведения встречи прорвётся толпа зомби? Девушка присвистнула. Так это теракт с использованием живых мертвецов? Скверная затея. Члены бывшего Тройственного Союза ненавидят всех этих политиков, которые обязали побеждённые страны разоружиться и возместить колоссальный ущерб. Теракт нацелен, скорее всего, именно на них. Но нас-то это не касается. Кажется, тех шишек охраняют армии и полиция. Да, на человек с призрачной книгой способен сделать такое, к чему они не готовы. Бесстрастно сообщил мужчина. Фламна смешливо взглянула на него. Найдёшь и сожжёшь. Для того и существует существуют книгосжигатели. Тотчас ответил Халл. Девушка со скучающим видом цокнула языком. Дорак! Найти владельца призрачной книги в нынешних обстоятельствах будет непросто. Придется остановиться на несколько дней в этом мрачном городе». После долгого молчания Халл медленно покачал головой. «Нет, я его уже нашел». Владелец посоха пристально глядел вдоль шумной торговой улицы. На причудливо одетых юношу и девушку, сидящих в кафе на открытом воздухе, оформленном в континентальном стиле.